Весь день и вечер Глафира провела в метаниях от окасты к салонию, которого положили в соседней спальне. Девушке уже стало лучше, однако нужно было самым тщательным образом следить за ее сердцебиением, температурой и пищеварением. Театральный распорядитель вообще нуждался в постоянном присутствии лекаря. Понимая, что подруга выбивается из сил, Ксантия предложила свою помощь и приспособила к тому же изнывающего от скуки гиацинта. Айгерлик явился ближе к ночи и, оценив обстановку, пораженно присвистнул. Что стряслось, семела решила устроить Асклепион, примечание 86 в своем доме, и теперь вы лечите всех желающих, что за беготня? Солония пытались отравить, пояснила Ксантия, измельчая в ступке какие-то травы. Мошенник моментально посерьезнел, веселость с его лица улетучилась. Но он жив? Да, к счастью, Глофира была рядом и спасла его. Я хочу сказать, старик то и дело создает проблемы и порой просто невыносим, но если с ним что-то случится, я. Э, я. «Я тебя понимаю». Ксанти впервые тепло улыбнулась Игорлику и положила руку ему на плечо. «Но мы сделаем все возможное, чтобы он поправился. Отвлекись от дурных мыслей и принеси воды». Мошенник схватил ведра, но на пороге внезапно обернулся. «Совсем забыл. Я разузнал кое-что. Некий тайно живет у Хоропса. Не знаю, что они замышляют, но несостоявшийся покойничек пообещал Эконому поставить его комедию в Кинопольском театре. Вот что имел в виду Гегесси, когда говорил о каком-то грандиозном представлении в обход Салония. Это заставляет меня сомневаться в причастности Хоропса к убийствам. Он не рассчитывал занять Гермопольскую сцену. Теперь я подозреваю Гигеси, потому что он прислал отравленный пирог. Или кто-то прикрылся его именем». В три часа ночи Ксантия тихо вошла в комнату больного. Он спал, но беспокойно ворочался, потел и вздыхал. Глафира сидела рядом и держала его за запястье, считая пульс. Глаза ее покраснели от усталости, а движения замедлились. «Отдохни», — предложила Ксантия. «Я подежурю ее, если что, позову». «Нет», — отказалась девушка. «Я не могу свалить все на тебя. Ты и так в этот раз искала убийцу в одиночку». «А толку?» — фыркнула Ксантия. «Все только больше и больше запутывается. У каждого из актеров есть личный враг, но ни одного общего. Когда я это поняла, то попробовала зайти с другой стороны. Что их объединяло? Может, типаж? Ведь и Гиацинта, и Факиона, и Смироса прочили на роль владыки мечей. У них схожая внешность. Но тогда из цепочки выпадает и Акаста, и Солоний. Профессия. Уже лучше предположим, что есть сумасшедшие, ненавидящие актеров. И сюда неплохо вписываются духи, которые подсунули жертвам. Но их не было у Геоцента. «Я должна сказать тебе кое-что», – встрепенулась Глафира. «Салони написал трагедию не сам. Он ее позаимствовал у кого-то». «Вот как?» «Да, я абсолютно уверена. Причем он не просто стащил сырую идею. Настоящий автор прочел ему свое творение полностью. Возможно, изначально произведение даже не выглядело как пьеса. Вероятно, это была поэма или песня или что-то вроде того. Салони только переписал ее гекзаметром. Понимаешь, в его повествовании образовались пробелы, которые он не смог заполнить сам, не испортив текст. Он пытался найти для героев имена, но не вышло. Он не знал полной истории. Музыка к представлению окончательно меня убедила. Значит, нужно срочно отыскать настоящего автора.